и не считалось с обстоятельствами, превратившими его в пирата. То, что он, будучи пиратом, поступал не как пират, а как джентльмен, также не трогало ее, и она не нашла у себя в сердце никакого сострадания. Всего лишь двумя словами арабелла вынесла ему окончательный приговор. В ее глазах он был только вор и пират. Ну что ж, если она назвала его вором и пиратом, то он и будет теперь вором и пиратом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 внимательно перебирая в уме все наблюдения какими он располагал не придя к определенному выводу он решил получить дополнительные сведения о Арабеллы бишоп за обеденным столом для этого нужно было подождать пока уйдут пит и волверстон уйду не пришлось долго ждать дополнительных сведений едва лишь пит поднялся из за стола и направился вслед за ушедшим волверстоном как арабелла бишоп остановила его вопросом мистер питт спросила она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 Он был убит года два назад на одном из Виргинских островов. Наступило короткое молчание. А затем арабелла Бишоп еще более спокойным голосом спросила, а кто его убил? Пит охотно, поскольку не видел необходимости скрывать правду, продолжал отвечать за интригованные таким градом вопросов. Его убил капитан блад За что? Пит замялся, полагая, что история о гнусности хлевосера не для девичьих ушей. Они поссорились, — коротко ответил он.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 И вы, так же, как и я, удивитесь, что он еще способен отличать англичан от испанцев. Быть проданным в рабство. Брррр. Его светлость содрогнулся. «И кому?» «Проклятому колониальному плантатору!» Он запнулся. «Извините меня, мисс. Вы, кажется, слишком увлеклись. Защищай этого морского разбойника!» Презрение Арабеллы перешло почти в излобление.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 Отправился на поиски капитана, так и не выяснив отношения Арабеллы к Бладу. Будь она к нему немножко снисходительней, его светлость чувствовал бы себя счастливее. Он нашел капитана Блада, расхаживающим по квартердеку. Капитан был совершенно измучен своей борьбой с дьяволом, хотя его светлость даже и не подозревал о таком занятии Блада. С обычной для него фамильярностью лорд Джулиан, взяв капитана под руку, пошел рядом с ним. «Что вам надо? Это еще что такое?» Сердито спросил Блат, у которого было отвратительное настроение. Его светлость не смутили эти слова. «Я хотел бы, сэр, чтобы мы стали друзьями», — кратчево сказал он. «Весьма польщен», — отрывисто бросил Блат. «Очень снисходительно с вашей стороны». Лорд Джулиан не обратил внимания на явную иронию. «Удивительно, что судьба столкнула нас, ведь я приехал в Вест-Индию специально для того, чтобы вас увидеть».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 вором и пиратом поэтому не скажу что думаю о вас. умолчу и о том, что я думаю о лорде сендерленде, поскольку он ваш родственник, а также и о наглом предложении которое вы мне сделали, но для меня конечно не новость, что один из министров якова стёрта считает возможным соблазнить любого человека взятками и этим заставить его пойти на предательство тех, кто ему доверился и он махнул рукой по направлению к шкафуту.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 из сострадания, не думая об убеждениях или политике, пытался облегчить муки другого человека, позднее осужденного за измену. Вот все мое преступление. Это легко проверить по документам. И за это я был продан в рабство. Видели ли вы, хотя бы во сне, что значит быть рабом?» Блад внезапно умолк. И было заметно, как он боролся с собой, а затем устало засмеялся.